А в Виках остаётся только одна страничка высокопарной прозы. Что ж, и у нас есть Бернфазер. Нет. Безнадёжно. Снова и снова мысль его возвращалась к чудовищной трагедии человечества, и снова и снова он приходил к одному: безнадёжно. Есть только два выхода: предать всё судьбе и будь что будет. Или идти на фронт и пусть тебя убьют, и так, или иначе.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 больше похожей на мыло. Это было унизительно. Но унижение почти уже не возмущало. Поезд, который должен был доставить их к месту выгрузки, еле полз окоченевшими полями припорошенными снегом. Начинало смеркаться. За окнами проплывали костлявые признаки голых, низкорослых деревьев, гнувшихся на ветру в три погибели. В нетопленном вагоне третьего класса было нестерпимо холодно.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 Миновали большую узловую станцию, и поезд пошел немного быстрее. Кто-то сказал, что это был Сент-Амэр, другой возразил «нет, Сент-Поль», третий предположил, что проехали Бетюн. Никто не знал толком, где они и куда едут. Мили через две после узловой станции поезд остановился. Уинтерборн пытался что-нибудь разглядеть в кромешной тьме за окном. Низги. Стекло было выбито, но не было. Он высунулся из окна, но услышал только шипение замёрзшего на месте паровоза и увидел слабый отсвет топки. И вдруг слева, далеко впереди, мрак разорвала мгновенная вспышка и донёсся приглушённый гром пушки. Он ждал в леденящей тьме, напрягая зрение и слух. Тишина и снова вспышка. Гром, вспышка, гром. Очень далёкий, очень слабый, но ошибиться невозможно. Пушки. «Значит, фронт близко?» Поезд опять тронулся и пополз еле-еле. За полчаса он несколько раз нырял точно в ущелье, в узкие просветы между высокими крутыми насыпями. Потом впереди, но на этот раз справа, сверкнула новая вспышка света гораздо ближе и ярче, и почти сейчас же грохот, которого не мог заглушить даже стук колес. На этот раз его услышал не один у Интерборн. «Пушки!» Ещё несколько минут поезд крался сквозь тьму. Люди сгрудились у окон. Вспышка, грохот, 2 минуты тишины, вспышка, грохот. Спустя 3 четверти часа они в непроглядной тьме выгрузились из вагонов. Здесь рельсы обрывались. В окопах война поначалу обернулась к Винтерборну далеко не самой страшной своей стороной. В эти жесткие морозы солдаты обеих армий только и делали, что болели воспалением легких, да старались хоть как-то согреться. Уинтерборн оказался на спокойном участке фронта. В 14-м году французы отбили его у противника, в 15-м, когда их сменили англичане, здесь шли долгие ожесточенные бои. В 16-м году центр тяжести военных действий переместился на Сумму, а здесь потянулись будни позиционной войны.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 С протяжным воплем они летели прочь, потом издалека слабо доносился треск разрыва. У Интерборн слепо шагал за идущим впереди. По цепочке то и дело передавали: осторожно, яма, на гнис проволока, голову береги, мост. И оступившись в яму, зацепившись тыком за провод полевого телефона и стукнувшись каской о низкий мостик, Уинтерборн передавал предупреждение идущему позади. Миновали резервную линию окопов, затем второй эшелон, где недвижно стояли на стрелковых ступенях солдаты, и из блиндажа тянуло странной смесью, запахом душного жилья и горелого дерева. Через минуту спереди по цепочке дошел краткий приказ отставить разговоры, лопатами не звенеть. Теперь они были в нескольких сотнях шагов от передовой линии немецких окопов. Нечасто в разброд били орудия снаряд разорвался забруствером в каких-нибудь 5 ярдах от головы у Интербурна Это была всего одна шрапнель но его непривычному слуху она показалась тяжёлым снарядом Шрапнель рвалась пачками по 4 трах-трах-трах-трах больше брали противника в вилку По минутно раздавался резкий треск немец пристрелявшись бил по уборной или по какому-нибудь незащищённому переходу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 Не в защит рук нету. Менёры сволочи все свечи забирают. У меня есть шоколад, хочешь? Спасибо, друг. Солдат отломил кусок шоколада и стал жевать. Холодище сволочной борща. Вот Ноги совсем застыли. И скучище сволочь. А он там бож кашляет у себя на посту. Здорово слышно, будто рядом. Слушай. У Интерборн прислушался и услыхал глухой кашель. Ихний наблюдатель шепнул его собеседник. Бедняга, ему было окрицы пососать, сукиному сыну. «Пошли», — сказал стоявший впереди. Уинтерборн соскочил в окоп и передал приказ дальше по цепочке. «Доброй ночи, друг», — сказал наблюдатель. «Доброй ночи, друг». Уинтерборна назначили в партию саперов, рывших под куб к ничьей земле. Когда он уже спускался в Сапу, офицер остановил его. «Вы из нового пополнения?»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 Ему слышны были глухие, мягкие удары и чутьвнятное бормотанье. Это сапёры работали кирками и лопатами и переговаривались шёпотом. С английской стороны из-за взвилась осветительная ракета, и он напряг зрение, всматриваясь, нет ли поблизости вражеского дозора. Но увидел лишь путаницу немецких проволочных заграждений, вражеский бруствер, кое-где повреждённый.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 Хватит пренебрегать гусиным салом и костяным маслом. «Холодно?» — спросил лейтенант. «Лютый холод, сэр», — ответил Уинтерборн, стуча зубами. «Выпейте-ка!» — Эванс протянул ему фляжку. Окоченевший, трясущейся рукой Уинтерборн взял фляжку, горлышко застучало о зубы. Он глотнул крепчайшего армейского руму и чуть не задохся. Глотку обожгло, ровно.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 и разбираться в обстановке, чтобы помочь им, если я выйду из строя, и передавать всякие поручения. Это, пожалуй, опаснее, чем обычная солдатская служба, и может быть, вас будут гонять взад-вперёд в неурочное время, зато вам не придётся столько работать лопатой. Я был бы очень рад, сэр. Прекрасно, я поговорю с майором. Очень вам благодарен, сэр. Найдёте дорогу назад? Это ярдов 200 отсюда по траншее. Конечно, найду, сэр. Ну хорошо. Вступайте доложите капралу и принимайтесь за дело. Слушаюсь, сэр. Не забыли пароль? Нет, сэр. Фонарь. Пройдя ярдов 30 окопом у Интерборн услышал ляск затвора и едва не наткнулся на штык, направленный ему в грудь. Наблюдатель, поставленный у блиндажа ротного командира, на случай газовой атаки окликнул: "Стой, кто идёт?" Фонарь отозвался у Интерборн.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 но всё же очень далеки. Элизабет и Фани. Теперь это воспоминания до подписи под сочувственными, но несколько отчуждёнными письмами. Глаза у него слипались, и очень скоро он уснул, вспоминая характерное вззз -вз -вз свистящий над головой пулемётный огонь. Если не считать разговора с лейтенантом Эвенсом, в Интерборне следующие 8 или 10 ночей провёл в точности так же, как эту. Когда смеркалось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 И бесконечные огрики старшены, тихо вы там, порядок в строю. И тут им дали ночь отдохнуть и перевели в дневную смену. А это оказалось ещё утомительней. Встроились с рассветом и работали в ходе Хинтона, примерно в 200 ярдах от передовой. Надо было разбивать промёрзлую глину, а она неподатливей мрамора. Извлекать из неё старые, негодные доски настила, копать канавы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 Его передёрнуло, когда он сообразил, чем они должны быть питаются. Очень скоро у нас вылился с несчастным и почти безобидным погромыхиванием вражеских пушек, свинтовочными выстрелами и пулемётными очередями. В его роте ни убитых, ни раненых не было, и ему стало казаться, что опасности войны всегда почему-то преувеличивали, а вот связанные с ней физические неудобства, скука и однообразие куда мучительнее, чем принято думать. Из-за жёстких холодов ему никак не удавалось избавиться от сильной простуды, которую он подхватил ещё в Кале. И в придачь он застудил печень. Та же хворь одолевала добрую половину роты, и новичков, и ветеранов. И все поголовно страдали поносом, тоже вызванным простудой. Итак, ещё одно развлечение. Приходилось по минутам набегать в уборную. На передовой уборные были самые примитивные.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 И смотрел, как рвутся снаряды. Трах, трах, трах. Осколки пели как струны, и вдруг раздалось особенно громкое: вжжик. И большой кусок металла про свистало его виска и вонзился в твёрдую меловую стену окопа. Больше удивлённый, чем испуганный, Винтерборн спрыгнул вниз и киркой выковырил его. Это оказалась медная головка шрапнели. Она была ещё горячая. Держа её на ладони, у Интерборн с любопытством разглядывал немецкую надпись. Солдаты насмешливо и дружелюбно порогивали его, а ему всё казалось, что они преувеличивают опасность. Он-то был пока далеко не так исдёрган, как они. В ту ночь, едва он успел улечься, тишину вдруг разорвал гром артиллерии. Подавали голос одна пушка за другой. Он даже не подозревал, что их здесь столько.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 И поминутно взлетали сигнальные и осветительные ракеты. Вошёл невозмутимый капрал. "Что там?" спросил его Уинтерборн. "Атака?" "Какая к чёрту атака? Верно разведка, боем." Заговорила немецкая артиллерия, посреди улицы разорвался снаряд. Уинтерборн снова улёкся на землёный пол. Минут через 40 стрельба утихла. Только одна немецкая батарея шестидюймовок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 Голова замотана бинтами, лиц почти не видно.